Валерия обрадовалась. «Твое счастье, Людмила!» — весело сказала она. Людмила принялась хохотать, упала в кресло, откинулась на спинку и хохотала, хохотала. «Что ему сказать-то?» — спрашивала Рутилов. «Согласна, что ли?» Людмила от смеха не могла сказать ни слова и только махала руками. «Да, согласна, конечно», — сказала за нее Дарья. «Скажи ему скорее, а то еще уйдет сдуру, не дождется». Рутилов вышел в гостиную и сказал шепотом в окно. «Погоди, сейчас будет готово. Да живее!» — сердито сказал Передонов. «Что там копаются?» Людмилу проворно наряжали. Минут через пять она была уже совсем готова. Передонов думал о ней. Она веселая, сдобная, только уж очень любит хохотать. Засмеет, пожалуй, страшно. Дарья хоть и бойкая, а все же посолиднее и потише, а тоже красивая. Лучше взять ее. Он опять стукнул в окно. «Стучит опять, — сказала Лариса. — Уж не за тобой ли, Дарья?» «Вот черт! -то — то выругался Рутилов и побежал к окну. — Чего еще? — сердитым шепотом спросил он. — Опять передумал, что ли? — Веди Дарью, — отвечал Передонов. — Ну, подожди, свирепо», — свирепо прошептал Рутилов. Передонов стоял и думал о Дарье. И опять недолгое любование ею в воображении... Сменилась страхом. Уж очень она быстрая и дерзкая. Затормошит. Да и чего тут стоять и ждать, подумал он. Еще простудишься. Ворву на улице, в траве под забором, может быть, кто-нибудь прячется. Вдруг выскочит и укокошит. И тоскливо стало Передонову. Ведь они беспреданницы, думал он. Протекции у них в учебном ведомстве нет. Варвара нажалуется княгини, а на Передонова и так директор зубы точит. Досадно стало Передонову на самого себя. С чего он тут путается с Рутиловым? Словно Рутилов очаровал его. Да, может быть, и в самом деле очаровал его. Надо поскорее зачураться.